Баухаус. Баухаус, дом строительства, был прогрессивным экспериментом в дизайнерском образовании. Возглавляемый архитектором Вальтером Гропиусом, он стал образцом новой школы дизайна, где объединились теория и практика. Философия и подход к обучению в этой школе оказали огромное влияние на современный дизайн. Школа открылась в немецкой Веймарской республике в 1919 году, чтобы объединить художников и строителей. Ее вдохновили движение искусств и ремесел Уильяма Морриса, русский конструктивизм и голландский стиль. Гропиусу удалось собрать впечатляющий преподавательский состав. Приоритет отдавался архитектуре, а графическому дизайну поначалу учили очень мало. Но за 14 лет работы программа обучения не раз менялась, а графический дизайн стал фундаментально важной дисциплиной. Часть этой эволюции была связана с промышленностью и машинами, школа отошла от традиционного ремесленничества. В 1923 году венгр Ласло Махой Надь стал преподавать здесь типографику и фотографию. Кроме того, он возглавил издательство «Баухаус» и создал его фирменный стиль – композицию из круга, треугольника и квадрата, простейших геометрических форм. Ласло Махой Надь выразил философию школы в 14 книгах и опубликовал статью о новой типографике, движении, которое получило развитие благодаря деятельности дизайнера Яна Чихальда. Студентов учили и традиционным дизайнерским навыкам, надписям и к о м п о з и ц и и но приветствовали использование в работе принципов асимметрии, баланса и структурированного пространства и освоения новых технологий фотографий и печати. Герберт Байер и Йост Шмидт учились в Баухаузе, а затем стали там преподавать. На 15-й год работы нацисты посчитали школу угрозой режиму и закрыли ее. Многие учителя и студенты уехали из Германии. Махой н а д переехал в Чикаго, где основал недолго просуществовавший новый Баухаус. Затем он открыл школу дизайна, позже ставшую частью Иллинойского технологического института. В институт пригласили еще и архитектора Людвига м и с а Ван дер Роэ, последнего директора Баухауза, он возглавил архитектурный факультет. художник Пауль Клея, уехал в Швейцарию, а Василий Кандинский – в Париж. Графический дизайнер Йозеф Альберс стал преподавателем в колледже Блэк Маунтин в Северной Каролине, а Гропиус вместе с архитектором и дизайнером мебели Марселем Бруером работали в Гарвардской школе дизайна. Все они несли с собой идеи Баухауза, распространив влияние школы по всему миру. герберт байер продолжил распространять влияние Баухауза, сделал заметную рекламную карьеру в США, превратил дизайн в ценный корпоративный актив. Герберт Байер был молодым мастером Баухауза, студентом, который позже стал там преподавать. Он учился у Ласла Махой Надя и Василия Кандинского. Вместе с ними он разработал идеологию функционального дизайна, распространившуюся на различные дисциплины. В школе Герберт Байер работал директором печатной и рекламной мастерской. При нем графический дизайн стал более заметной частью программы обучения в Баухаузе. Экономика Веймарской республики страдала от гиперинфляции, была настолько нестабильной, что у каждого региона была своя резервная валюта. Дизайн этих новых банкнот, выполненный Байером, отошел от традиций, национальные символы, завитки, шрифты с засечками – Байер использовал сетки, геометрические формы и шрифты без засечек. Впрочем, из-за нестабильности экономики банкноты быстро стали бесполезными, и их чаще использовали на растопку, чтобы согреться. Его работы отличались разносторонностью – вывески на здании Баухауза в Десау, журналы вроде вок и f o r t u сборные лотки для продажи газет. Устав от плохой типографики в 1925 году, Байер разработал шрифт без засечек «Юниверсал», где не было заглавных букв, объяснив это тем, что мы не разговариваем большими и маленькими буквами. Переехав в США в 38 лет, Байер сделал заметную карьеру в рекламе. Хорошо знакомый с европейским модернизмом, он принес в корпоративную культуру Америки новые идеи. Байер долго сотрудничал с Container Corporation of America, эта компания поддерживала современный дизайн и была известна своей новаторской рекламой. По сравнению с ранними работами Байера, его новый дизайн стал более иллюстративным. Художник продолжал искать новые способы эффективной подачи информации. В это же время он проектировал и организовывал выставки, в частности, выставку Баухауза в Нью-Йоркском музее современного искусства. Позже б а е р жил в Аспене, штат Колорадо, и Монте-Сито, штат Калифорния. А. М. к а с с а н д р применил концепции современного изобразительного искусства, в частности идеи Фернана Леже и Пикассо, к дизайну плакатов. Использовал мощную перспективу, подразумевающую т р ё х м е р н о е пространство. Разрабатывал гарнитуры шрифтов. В эпоху, когда плакат стал главным средством распространения рекламы, работы этого художника выделяются простыми формами и поразительной перспективой. Адольф Мурон был французским художником, зарабатывавшим на жизнь дизайном плакатов под псевдонимом А. М. Кассандр. Кассандр использовал геометрию, тени и силуэты, чтобы создать иллюзию пространства и первым стал наносить краску с помощью распылителя, чтобы добавить глубину и плавность своим иллюстрациям. Как и положено настоящему рекламному художнику, он сделал шрифт важной частью своих композиций, а не добавлял буквы, потому что надо. Работы Кассандра были геометричны и архитектурны. Подобно другим творческим людям того времени, в частности архитектору Ле Корбузье, Кассандр находил машины красивыми. Из более чем 200 плакатов, созданных Кассандром, некоторые самые знаменитые из них прославляют мощные механизмы вроде железнодорожных вагонов, самолетов и океанских лайнеров. Как и русские конструктивисты, Кассандр считал, что искусство должно принадлежать не элите, а всему человечеству. Но в отличие от конструктивистов, он не был приверженцем авангардистской философии. Кассандр заимствовал элементы у разных движений и использовал их в декоративном стиле. Работы художника представляют собой популярный стиль, позже известный как ар-деко. Его гарнитуры шрифтов «Бифур», «Асьи Нуар» и «Пейнью» скорее элегантны, нежели функциональны. к а с с а н д р стал одним из основателей парижского рекламного агентства «Альянс График», затем некоторое время провел в Нью-Йорке, работая на «Форбс» и «Контейнер Корпорейшн оф Америка». В конце концов, он вернулся в Париж и сосредоточился на рисовании и дизайне сценических декораций. Личная жизнь, в отличие от профессиональной, у художника не сложилась, он дважды развелся, а в 1968 году покончил с собой. Уильям Эдисон Двигинс, создатель термина «графический дизайн», дизайнер обложек книг и шрифтов, автор книги «Макеты в рекламе». Уильям Двигинс знаменит своей книгой и гарнитурами шрифтов, но самое большое влияние оказал всего двумя словами «графический дизайн». После обучения у плодовитого разработчика шрифтов Фредерика Гауди, д в и г е н с стал каллиграфом и иллюстратором в рекламной индустрии. Затем он занялся дизайном книг для издательства вроде Альфред Эй Кнопф, для которого д в и г е н с выполнил более 300 проектов и помог установить высокие стандарты для дизайна. д в и г е н с любил делать книги. У него отлично получалось объединять шрифт, рукописные буквы и природные орнаменты в связную а н конструкцию. Но, пожалуй, наибольший вклад д в и г е н с внес в отрасль своими литературными опытами. В 1922 году он написал статью для Boston Evening Transcript под названием «Новые способы печати требуют нового дизайна». В ней он сформулировал новый термин для рекламных изображений – «графический дизайн». хотя широкое применение этот термин получил лишь в с о о о р к в ы х годах. Книга д в и г е н с а «Макеты в рекламе», вышедшая в 1928 году, не только излагала его дизайнерские теории. Автор проявил немалое чувство юмора, посмеиваясь над коллегами-дизайнерами из-за их низких стандартов дизайна и производства. д в и г е н с хотел, чтобы его запомнили как дизайнера шрифтов, и его запомнили. Он, наверное, обрадовался бы, узнав, что две из пяти разработанных им полных гарнитур, «Каледония» и «Электро», популярны и по сей день. В свободное время д в и г е н с развлекал себя миниатюрным театром марионеток, который сделал сам, уделяя внимание мельчайшим деталям. У него была репутация скромного, веселого человека. Перед смертью на Рождество 1956 года он сказал «то было великолепное приключение». Я доволен. Ян Чихольд, автор книги «Новая типографика» радикального справочника по шрифтам и дизайну, до сих пор сохранившего свое влияние, поднял стандарты дизайна книг на новый уровень, в течение своей карьеры отошел от строгого модернизма. Предшественники-дизайнеры повлияли на Яна Чихольда, а он сам продолжал влиять на графический дизайн и после смерти. Чихольд вырос в Лейпциге, сердце немецкой книжной промышленности, и изучал классическую типографику и каллиграфию. На выставке Баухауза 1923 года он познакомился с конструктивизмом и вскоре начал использовать в своем дизайне элементы модерна. В его афишах с элементами фотомонтажа для мюнхенского кинотеатра «Фебус Палласт» заметно влияние Ласла Махой Надя и э л Лисицкого. В 1928 году ч и х о л ь д издал справочник, который до сих пор сохранил актуальность и переиздается «Новая типографика». Строгие стандарты этой книги направлены на то, чтобы освободить дизайнеров от традиционных ограничений и позволить им отойти от выравнивания по центру и орнаментов. Чихольд считал, что дизайн должен быть ясным и эффективным, и этой ясности можно достичь с помощью таких инструментов, как шрифты без засечек, асимметричная композиция, фотография и свободное место. Когда нацисты посчитали модернизм недостаточно германским, они в 1933 году арестовали Чихольда и продержали его в тюрьме 4 недели. Затем он с семьей переехал в швейцарский Базель. Работы Чихольда стали отходить от строгих канонов новой типографики. Он использовал и в ы р а в н и в а н и е по центру, и шрифты с засечками, и орнаменты, потому что понял, что разные проекты требуют разных решений. Переехав в 1947 году в Лондон, он стандартизировал облик недорогих книг в мягкой обложке издательства Penguin Books. Чихольд ввел цветовое обозначение горизонтальных линий на обложке – оранжевая художественная литература, синяя – биография. Этот дизайнерский ход применяется и поныне. Кроме дизайнерских и типографских принципов, он обратил внимание на то, как книга лежит в руке, и разработал правила для печати, веса бумаги и переплета. Требовательный и жесткий ч и х а л ь д поднял уровень качества книжного дизайна и установил стандарты, повлиявшие на всю книгоиздательскую промышленность.